Новая должность. Вечером Марк попросил Хаму собрать пацанов из их отряда. Разложил угощение, переданное отцом. Заварил чай. Пришли все пятеро во главе с Бочиком. В общем, тут такое дело, чувствуя себя немного не в своей тарелке, начал Марк. Сегодня кум вызывал. Стучать прибивал. Ухмыльнулся Бочик. Нет. Предложил стать завхозом зоны. Лицо Бочика озарила улыбка, удивившая Марка больше, чем если бы тот выругался. «Ну и что ты?» «Пока ничего. Вы знаете, что я жил и живу мужиком». Улыбка испарилась с лица Бочика. «Малыш, у нас уже давно все устаканилось. Если завхоз правильный, ему только уважуха». «Бочик, не знаю, как у вас, но в Херсоне это означало бы смену масти». И за это, ну, ничего хорошего, кроме плохого, ко мне бы не прилетело. Мое положение и работа здесь и сейчас вполне устраивают. Какой смысл еще чего-то искать на свою голову? Лучше враг хорошего. Обычно добродушное лицо смотрящего на отряде мгновенно превратилось в глыбу гранита. Значит так. Слушай сюда внимательно. У нас ты не в Херсоне. Там голод и беспредел». А чем больше в зоне беспредела, тем больше там пацаны подпутевых, подворов себя рисуют. У нас же путникам даже хавать завхозом не западло. Он наш, зэк. Если он к нам по-людски, и мы к нему по-людски. Короче, малыш, соглашайся и ни о чем не думай. Братва, завхоз будет с нашего отряда. Значит, ты подогреешь нас и поможешь, если что с ментами надо решить. Догнал, остальные тоже одобрительно зашумели. Меньше всего Марк ожидал такой реакции, но в том, что она была искренней и единодушной, не сомневался. Поэтому уже на следующий день он приступил к новой работе в своем собственном кабинете, расположенном рядом со складом обуви и одежды, мастерскими портного и сапожника. Кроме них у Марка было три помощника, работавших во время приема очередного этапа, одевавших и обувавших вновь прибывших. И в тот же день на него, как из рога изобилия, посыпался поток благ, о которых Марк даже мечтать не мог. Портной взялся сшить центровой костюм на зиму из плотного черного мелюстина. Сапожник снял мерку и обещал за неделю сделать ботиночки с фасоном. Художник предложил бесплатно набить на спине тату «Пятиглавый собор», чего, конечно же, Марк делать не стал. Старший по кухне Шнырь пригласил на обед в отдельный кабинет, где Марка ждали наваристый борщ, в котором ложка стояла как вкопанная, с крупными кусками мяса. Ничего подобного он год уже не видел. Котлетки с жареной картошечкой и компот с пончиками. Марк был в шоке. «Никаких передач не надо. Да я ж тут за месяц стану, как три толстяка вместе взятых». Еле отвалившись от стола, размышлял он. Теперь не нужно было изнывать летом от липкого зноя, а зимой трястись от лютого холода на утренних и вечерних проверках, длящихся по 30-40 минут. Марк свободно ходил по всей зоне, в любой отряд, в санчасть и в библиотеку. Причем и работы-то было немного. Оставалось время и почитать, и помечтать». Вернувшись в отряд вечером, обнаружил, что ему уже приготовили новое спальное место в другой бригаде. Нижнюю койку в углу. Пентхаус отдыхает. В углу спали только самые авторитетные зэки. В основном путевые. И путевые вместе с завхозом отряда уже приготовили стол, чтобы отметить новую должность Марка. Засыпая, успел подумать. Вот уж чего не ожидал. Вовремя нагрянул Юра Свирский. И правда, жизнь зебра. Черная полоса, белая полоса. После того, что пережил в Херсоне, а джунглей то потихоньку расступаются. Еще полгодика, и я о них забуду. Фортуна поворачивается. Не все так просто. Первые три недели в новой должности прошли без неприятностей и приключений. Но вот однажды утром Марк получил приказ заменить часть колючей проволоки вокруг зоны. Огораживать самих себя – позор, западло, на любой зоне. Но и отказаться было невозможно. Пришлось послать на эту работу помощников, а самому сказаться больным. Благо с врачом санчасти он уже успел подружиться. Никто в отряде ничего не спрашивал, но все равно он переживал. И не напрасно. Вечером на следующий день к нему подсел Хама, Выглядел встревоженным. — Такое дело, малыш. Был на первом отряде. Пацаны прикололи, что пузырь на тебя бочку катит. Посмотрите, как новый завхоз вышагивает по плацу. Раз-два, раз-два. Офицер. Ну, точно мент. Не успел прийти в зону без году недели. А его сразу за вхозом зоны. — С каких дел? Ни сроком, ни авторитетом это место не выслужил. Явно из ментуры притопал. Вот они своего на тепленькое местечко и пристроили. Да еще и колючку вокруг зоны тянет. Мент он и есть мент. А с ментом разговор короткий. Опустить его без базара. А еще я тебе скажу, малыш. Пузырь он такой. Задумал не успокоиться. Не отстанет, гаденыш. Закончил хама. Его голос был полон ненависти и презрения, ведь Хама был семьянином Марка, и предъява Марку в том, что он мент, касалась его напрямую. Раз в семье мент, значит, вся семья ментовская. И вновь над Марком нависла угроза. Самая страшная расправа могла обрушиться, как рысь, атакующая сзади. Ночью, днем, в любое время. И от любого. От того, от кого меньше всех ожидаешь. Пацана, шныря, опущенного. Любого, кому заплатят или кого на эту роль приговорят. Бежать за помощью к ментам не факт, что поможет. Охрану на 24 часа в сутки ко мне никто не приставит. Единственное, что могут сделать, вывезти в тюрьму или в другую зону. Но куда бы ни вывезли, слух о том, что я ломанулся с зоны, все равно дойдет куда угодно. И тогда крышка. Единственный шанс идти на опережение. Стараясь успокоить беспорядочный игулка, затарахтевший мотор, думал Марк. О пузыре он был наслышан немало. Внешне типичный председатель колхоза. Полноватый, с толстыми щеками и курносым носом пуговкой. Только глаза серые, колючие и злые. Волчьи глаза. Не пацан и не мужик, что-то среднее. Но богатый хитер без меры. всегда с регулярным гревом, едой, чаем, водкой и деньгами, чем одержал половину пацанов зоны в своих руках. Но, слава богу, не ту половину, в которой был отряд Марка. Поэтому, переговорив с бочиком, на следующий день они, захватив Хаму и остальных путевых из их отряда, неожиданно нарисовались перед пузырем. Увидев их и смекнув, что гости явно не с пирогами, Пузырь тут же кликнул пацанов своего отряда. Пришли тоже пятеро. Их взгляды ничего хорошего не предвещали, а правые руки прятались в карманах костюмов. Марк знал, что пацаны, сопровождавшие его, вооружены, и не сомневался, что хозяева тоже пришли не с голыми руками. «Начнется ножовщина, никому мало не покажется», подумал Марк, сжав в кармане тяжелую заточку, которую приготовил заранее. Помня разборки с Амурбеком, он, недолго думая, резко бросил пузырю тот же вопрос. — Пузырь, я слышал, что у тебя ко мне предъява. Ты что, меня ментом выставляешь? А ты за базар отвечаешь? Если да, то чем? Только я тоже молчать не буду. И за свой базар я отвечу. Мой приговор в спецчасти зоны в деле моем, и его копию достать мне на раз. А там черным по белому написано, кто я и за что я здесь. И будет мой приговор. «Приговором тебе, Пузырь. А ты?» «Что ты предъявишь?» «Есть что? Предъявляй! Сейчас! При пацанах! Короче, говори! Это за базар отвечаешь!» Щеки Пузыря вспыхнули, как два помидора. Он понял, раз к нему пришли, значит, уверены в своей правоте. В этой ситуации у него, не ждавшего такой скорой лобовой атаки и не имевшего на руках никаких доказательств, был только один выход. Он им и воспользовался. «Да ты чё, ты чё, охолонь!» «Да это был просто прикол, малыш!» С вымученной улыбкой забормотал пузырь. «Ты ходишь по плацу, размахивая руками, как офицер. Я и прикололся. Ну а колючку-то ты в натуре тянешь или нет?» И он хитро прищурился. Пузырь. Решительно вклинился бочек. Малыш уже два дня на больничке, из барака не выходит. Колючку шныри тянут, это их дело». И, между прочим, Пузырь, когда у тебя в семье бывший завхоз зоны был, ты с ним что, не хавал вместе? Нет? А он тоже не раз колючку тянул, и все нормалек было? А, Пузырь, тебе тогда никто предъявы не делал. Думаешь, не в курсах, что ты сам на место завхоза рвался? А когда малыша поставили, так тебя жаба задавила? Пузырь молчал. Молчали и пацаны его отряда. «Грамотный наезд. Молодец, Бочек». одобрил про себя Марк. «Ладно, бочек, проехали. Непонятка вышла». Выдавил, наконец, пузырь. «Признаю. Пошли, запьем этот базар. Я хавку ставлю и водочку. Только сейчас с воли подогнали. Давай кардан, малыш. Забыли». И он протянул свою пухлую руку Марку. Марк взглянул на бочека. Тот кивнул. Марк, опустив заточку, вынул руку из кармана, пожал пухлую и неприятно повлажневшую от пота ладонь пузыря, и все пошли запивать ситуацию, стоявшую Марку бессонной ночи и напомнившую о его худших днях в предыдущей зоне. А промолчи он, да не имей поддержки, трудно сказать, чем бы это все кончилось. Пузырь — враг опасный и хитрый. Нашел бы способ разделаться с конкурентом. Но с этой минуты Марк решил при первой же возможности с новой должности съехать. Последние полгода хотелось прожить без приключений. И, видно, желание это дошло до небесной канцелярии, потому что ее хозяин уже вскоре подарил ему такую возможность. Аврал. Был уже вечер, когда Марка вдруг вызвали на КПП. Войдя в дежурку, он увидел двоих. хозяина, начальника колонии, крупного седого офицера в форме подполковника МВД и гражданского, начальника производства зоны. Чувствовалось, что настроение у обоих на нуле. «Рубин», — начал хозяин, — «сегодня 30-е число, последний день месяца. Зона впервые проваливает план по производству воздушных фильтров. Если к утру он не будет выполнен, нам труба. Я тебе не приказываю». «Но если сможешь организовать и за ночь сшить эти недостающие чертовы фильтры, проси, чего хочешь. Ни в чем не откажу». «Договорились?» «Точно ни в чем», — уточнил Марк, сразу сообразив, что ему надо попросить. «Точно». «Сделаю все, что от меня зависит», — кивнул Марк, уже соображая, что предпринять, чтобы ускорить работу. «Но мне нужен от вас чай, без ограничений. В ночной работе крепкий чай — лучший помощник». И закрутилось. В промзону он вывел двойное количество рабочих, а пятерых забрал даже из санчасти. Каждому швецу приставил помощника, расправлявшего войлочные ленты и принимавшего готовые фильтры, чего раньше никогда не делалось. Затем он пригнал на кухню поваров и кухонных рабочих, поставив им задачу готовить бутерброды с маслом, нажарить мясо и вскипятить чай. Причем еда должна подаваться на рабочие места каждые четыре часа, а чай каждые два часа. Марк сам мотался между кухней и промзоной, разнося рабочим еду и чай, подбадривая их и по-доброму уговаривая превозмочь наваливавшуюся с каждым часом все сильнее и сильнее ночную усталость, собрать все силы и добить план до конца. К восьми утра все было кончено. с красными от бессонницы и постоянной бегать не глазами марк стоял перед начальником зоны его шатало от усталости но улыбку победителя скрывать он даже не пытался ну ты молоток рубин похвалил хозяин так о чем ты хотел просить я слышал освободилось место нарядчика по питанию переведите меня на эту должность брови начальника колонии прыгнули вверх зачем это ж понижение «А чем тебя не устраивает должность завхоза?» «Это личное. Вы обещали выполнить любую мою просьбу, я вашу выполнил. Слово за вами». «Ладно. Хоть и не хочется, но слово держать надо. Ты прав». Он повернулся к своему заместителю. «С понедельника переведите его нарядчиком. Подберите нового завхоза колонии, и пусть Рубин сдает ему дела». Не раздеваясь, Марк плюхнулся в койку, и, не успев насладиться радостью новой удачи, погрузился в сон. Опять по пятницам пойдут свидания. Новая работа была не хуже прежней. Та же свобода в пределах зоны. Еда в отдельном кабинете. В любое время душ. И никаких проверок перекличек. Их было четверо нарядчиков в отдельном домике-конторе. Нормальная атмосфера, нормальные ребята. С одним из них Молодым богатырём дагестанцам Вадиком Вашхебой Марк быстро подружился. Поскольку всё питание колонии было в его руках, он иногда помогал и пацанам, и другим просящим, выделяя большее количество улучшенных паек, включавших мясо, на ту или иную бригаду. Его авторитет между зэками рос как на дрожжах, а у администрации тем более. Уже после двух месяцев в зоне Марк получил свидание с родственниками на трое суток, что было в джунглях самой большой радостью и удачей. Сообщил отцу и жене. Готовился как к самому светлому празднику. Свидание начиналось в 11.00, а часом раньше ему вручили письмо от Леры. «Марк, привет. Я очень огорчена, но с работы меня не отпустили, как не просилось. Сказали, что у них и так завал с кадрами. Работать некому». поэтому приехать к тебе не получается». И дальше обычное сообщение о делах дома, о Владике и так далее. «Что значит, не отпустили? Какая там работа? Личное свидание в зоне, манна небесная? Ведь так нежданно появилась счастливая оказия побыть вместе. Да я бы плюнул на любую работу!» Горячая волна возмущения захлестнула сердце. Но потом, поостыв, успокоился. А ведь это единственное, что сейчас кормит и ее, и Владика. Может, действительно там завал и некому работать. И с этими мыслями он отправился на свидание с отцом, который, конечно же, приехал. Вид у отца был далеко не радостный. Марк, Лера не приехала. Заглядывая ему в глаза, огорченно произнес он вместо приветствия, так будто был сам в этом виноват. «Да знаю уже, она меня предупредила». «Не отпустили с работы?» – Марк заставил себя улыбнуться и, не возвращаясь больше к этой теме, с удовольствием на трое суток погрузился в ауру человека, которого любил и уважал больше всех на свете, и который больше всех на свете любил его. С тех дней не прошло и месяца, как к ним в нарядную вдруг зашел начальник колонии. Хозяин был в хорошем настроении, И, вспомнив успех Марка во время ночного аврала, с барского плеча подарил ему еще одно внеочередное личное свидание на трое суток. Не помня себя от счастья, Марк написал отцу и Лере и затаился, ожидая от нее письма о невозможности приехать вновь. Письма от Леры не было. И он отправился на свидание в самом лучшем расположении духа. В комнате для свиданий сидел отец. Один. Сердце сжалось. «А где Лера?» Наконец, почти шепотом, вымолвил Марк. Отец огорченно пожал плечами. «Не знаю, сынок». Темная тьма задавила, заполонила его всего, пробралась в каждый уголок. Все трое суток они просидели, как на поминках, почти не разговаривая. В поминках по его семейной жизни. Марк полностью ушел в себя. свое предчувствие беды, надвигавшейся медленно, но неуклонно. Развязка. Письмо от Валерия пришло через несколько дней после окончания свидания с отцом. «Марк, я понимаю, что тебе будет больно читать эти строки. Но на свидание меня не жди, я не приеду. У меня сейчас другая жизнь, и я не хочу ее менять». «Вот оно как!» А сердце бухало все громче и чаще. Не желая сдаваться без боя, Марк тут же бросился строчить ей письмо. «Какая другая жизнь, Лера? Ты только вспомни, как уютно нам было вместе в нашем маленьком мире. Вспомни, сколько любви и нежности окружало нас все это время. А Владик? Для него же папа и мама — это одно целое, как и он для нас самый дорогой человечек». И так далее, и в том же духе. Ответа не последовало. Не откликнулась она и на последующие пять писем — в которых Марк судорожно пытался остановить несокрушимую лавину, несущуюся на его дом. Потому что все эти месяцы в тюрьме и зоне он, думая о семье, неустанно идеализировал Леру, помня, как она пыталась помочь ему в трудную минуту. Он всеми силами укреплял в своей душе здание их общего мира, представлявшегося совсем иным по сравнению с тем, который он оставил полтора года назад. Все это время Марк не расставался с фотографией жены и Владика. С любовью и болью он глядел на милые лица, и каждый раз в нем вспыхивало щемящее чувство разлуки с родными людьми. Так в гнетущей, унылой и тягостной атмосфере джунглей им постепенно овладело то чувство, которое Марк так и не испытал за весь предыдущий период жизни с женой. Теперь он был уверен, что любит ее. Любит по-настоящему. Постоянно слушая рассказы зэков о том, что все бабы-бляди, бросающие своих мужей в заключении, Марк с пеной у рта доказывал, что исключения есть, они бывают, и его жена — одно из таких исключений. Ошибся, но Надежда все еще жила, ведь она умирает последней. Сгорая от нетерпения, Марк отправил письмо Толику Плоткину в Кременчуг, с просьбой немедленно навестить Леру и попытаться поговорить с ней. Ответ не заставил себя ждать. Толик тут же съездил и прислал телеграмму. Встретился с Лерой, пытался отговорить. Она сожалеет, у нее другой мужчина. «Удар! Еще удар!» И все равно Марк заставлял себя не верить, что это конец. Пока однажды к ним в нарядную не пожаловал начальник спецчасти, И не вручил ему зеленый бланк заявления в ЗАГС Валерии Рубиной о разводе с Марком Рубиным. Мир рухнул. Рухнул дом. Два дня Марк лежал на кровати, не вставая. Не ел, не пил, не спал. Это была кома, прострация, что-то еще никогда им не испытанное. Он никого не видел вокруг себя, не слышал ничьих голосов. Ни с кем не разговаривал. К нему никто не подходил, и слава богу. Обида и острая боль. Ощущение того, что его, намертво связанного колючей проволокой, Валерия безжалостно хлещет по голове, по сердцу, не останавливаясь. А он здесь, в джунглях, не может, не в состоянии остановить ее и даже просто поговорить с ней. Могильной плитой придавило к постели душу и тело. Впервые за много-много лет Марк плакал, хоть ни одна слезинка не выкатилась из его глаз. Рыдала душа, навеки хороня его чувства к жене, взлелеянная каждым днем невыносимых душевных мук в двух тюрьмах и двух зонах. Все знали об этом. Вадик Вашхеба делал за него всю работу. Зэки молчали. Администрация, просматривавшая все письма и оттого знавшая все и обо всех, тоже не беспокоила. Это было горе, настоящее горе. И это горе уважали. Когда Марк пришел в себя, он был уже другим человеком. Последний розовый романтический дурман унесся из его души в бескрайнее синее небо. Остались пустота и холод. Безразличие ко всему вокруг. И только три желания – свобода, свобода и свобода. Тем более, что до УДО оставалось всего два месяца. Но зэкам, которых бросили жены, условно-досрочное освобождение не светило. Опасались, что не совсем остывшие горячие головы нагрянут к бывшим женам с местью. И для того, чтобы избежать развода через ЗАГС, надо было сообщить туда, что имеется спор об имуществе. и он сделал это, когда уже пришел в себя. Но уже вскоре пришло новое заявление Леры о разводе. На этот раз в суд. И тогда пришлось взять бумажку и ручку и написать ей короткое письмо, ясно ощущая, что пишет он совершенно далекому и чужому человеку. «Валерия, если ты станешь добиваться развода, ты продлишь мне срок еще на три года. Я у тебя этого не заслужил. Потерпи всего два месяца». Я скоро освобожусь, и ты сразу получишь развод. Ее ответ был таким же кратким. Заявление в суд отозвала. Я делала и буду делать все, чтобы облегчить твое положение. Добавить нечего. Еще одна страница жизни перевернулась и закрылась навсегда. В этом он был уверен. К худшему или лучшему. Жизнь покажет. Воля. Время лечит. Последние два месяца остались позади. Не имея за все почти два года в обеих зонах ни одного нарушения режима, Марк вполне подходил для условно-досрочного освобождения на народного хозяйства. По-простому, на химию. И администрация колонии не подвела. Материалы на УДО поступили в Дубинский суд вовремя. И снова удача. Председателем суда оказался земляк и сокурсник Марка Сашка Хорошенко, с которым вместе они ехали поступать в юридический институт, и добрая дружба с которым сохранялась все четыре года их совместной учебы. Саша учился в той же группе, что и Мутко, но какими же разными оказались эти два однокурсника. Увидев на одном из дел фамилию Рубин, Саша уже через день, вне графика, назначил судебное заседание и вынес решение об освобождении. Более того, он, не теряя ни минуты, тут же сообщил об этом родителям Марка. Долго слушая счастливые всхлипы, сам радовался не меньше. И вот майское солнце в ярко-бирюзовом небе по-летнему щедро дарит свое тепло по ту и по эту сторону ворот зоны. Марк, уже в своей гражданской одежде и кепке, еще по эту сторону. Вдалеке стоят и машут руками те, которые были рядом с ним последние полгода, делили радости и горе. А перед ним железные ворота. Словно необозримое черное покрывало, укрывавшее весь белый свет. Ворота такие огромные, что, кажется, своими зловещими краями они упираются в девственно чистый свод майского неба. И вдруг обе эти черные громадины, створки ворот, Так долго символизировавшие вход и выход из ада, начинают медленно-медленно расползаться в разные стороны. Одним дыханием Марка вынесла на волю, где к нему уже летел Юра Свирский, а за ним, пытаясь не отставать, чуть прихрамывая с повлажневшими глазами и крепко сжатыми губами, чтобы не расплакаться, спешил отец. Марк тоже еле сдерживался, закрыв глаза, И замерев в двойных объятиях отца и друга, он слышал, как грохочет в невидимый колокол его сердца. А сам просто захлебывался от счастья. «Свобода! Свобода! Свобода!» Он с головой нырнул в поток своих новых сказочных ощущений. И ему казалось, что даже солнце, сиявшее намного ярче, чем в зоне, радуется вместе с ним. Марк слышал жуткий скрип медленно закрывающихся за ним черных железных монстров, тюремных ворот, но оглядываться не стал. Это уже прошлое, и возвращаться к нему он не собирался. А впереди его ждала новая жизнь, и он понимал, что то, как она сложится, во многом зависит от него самого. Конец первой книги. Продолжение следует. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в феврале 2022 года в WargTron Studio.